Глава тридцать пятая. Новая Австралия. Беномер Кассиер в полном недоумении долго бродил по Елисейским полям. Он был убежден, что НДИ не бывает, а теперь ему поручено найти неопровержимое доказательство обратного. попросить атеиста проповедовать о существовании Бога или заставьте убежденного вегетарианца рекламировать говядину. Он отлично знал, почему люсиндер поручил это дело именно ему. Президент обожал ставить перед своими подчиненными неожиданные задачи. министром правой коалиции приходилось внедрять политику левых, сторонникам экологии превозносить атомную энергетику, протекционистам следовать курсу свободной внешней торговли. Президент выделил 200 тысяч франков на этот чертов проект «Парадиз», и это абстракции уже не назовешь но доказать, что в момент смерти человек покидает тело и попадает на чудесный континент. Люсиндер был не первым государственным руководителем, затевавшим необычный проект. Меркосиер вспомнил, что много лет назад, в семидесятых, чудаковатому американскому президенту Джимми Картеру взбрело в голову установить контакт с НЛО. Он железно верил в их существование и объявил о программе по сбору любых свидетельств о них. Можно представить себе выражение лиц ученых, вынужденных слушать этот бред, да еще по телевизору. Кучу государственных денег ухлопали на строительство гигантских передатчиков для общения с инопланетным разумом. Картер был искренне удивлен, что из этого ничего не вышло. У Меркасьера был выбор — плясать под дудку президента — или отказаться от министерского портфеля, а вместе с ним от власти. Что ж, тем хуже для ветеранов. Он найдет, как потратить эти 200 тысяч франков. Да, но каким образом? Всякий раз, когда Меркосер пребывал в сомнениях, он сразу вспоминал о самом лучшем и близком советнике, своей жене Джилл. Странно но она ничуть не удивилась, когда он за ужином рассказал о проблеме с энды Раскладывая по тарелкам пюре из спаржи, Джилл задумчиво сказала, «Во-первых, надо составить протокол эксперимента, придумать опыт, результаты которого дадут ответ на вопрос, есть ли что-нибудь после смерти, да или нет. А с чего ты думаешь начать?» «Понятия не имею», — вздохнул он. «Президент убежден, что пережил НДИ». Джин сказала, «Не теряй головы. Чтобы получилось, надо быть уверенным в победе». но «Нельзя же требовать от меня, чтобы я верил в НДИ», — пожаловался Меркосиер. «Это противоречит всему, чему меня учили на факультете естествознания». Жена оборвала его стенание. «Ты больше не ученый. Ты политик. Думай, как политик». Иначе никогда не выпутаешься. Что тебе сказал президент? Он утверждает, что видел чудесный континент. Чудесный континент, Джилл нахмурилась. Странно. То же самое говорили первые европейские мореплаватели, открывшие континент, где я родилась. Австралию. И какая тут связь? Спросил меркосиер, наливая себе вина. Тебе предлагают исследовать новый континент. Ты должен мыслить так же, как великие путешественники XVI столетия. Они не знали, что к востоку от Индонезии есть другая земля. Тех, кто был уверен в ее существовании, считали ненормальными. Так и ты относишься к люсиндеру Но ведь Австралия действительно существовала с равнинами, деревьями, зверями, аборигенами. Это легко говорить в XXI веке, но представь себе то время... Тогда говорить об Австралии было все равно, что сегодня говорить о континенте по ту сторону смерти. Если бы не упорное желание сохранить ясность мысли, меркасьер с удовольствием осушил бы всю бутылку Бургундского. Удачный был год. Джилл продолжала. Представь себя на месте тогдашнего министра. Совершая заморское плавание, судно с твоим королем потерпело крушение и оказалось выброшенным на чудесный континент. Его спас другой корабль, и король, вернувшись в столицу, приказал министру транспорта сделать все необходимое, чтобы больше узнать о таинственном материке. — Ну, если так, — Джилл настаивала, — назови страну мертвых Новой Австралией и думай как исследователь новых земель. Представь, как в тридцать первом веке будут говорить «Подумать только, наши отсталые предки даже не знали о существовании континента мертвых». А в трехтысячном году другой президент начнет исследование путей, по которым можно уйти еще дальше. Может быть, даже изобретут машину времени, и министр, которому это будет поручено, позавидует меркасьеру У того задача была намного проще — всего-навсего побывать в стране мертвых. Джилл говорила так убежденно, что Бенуа не смог удержаться от вопроса. — Но сама-то ты веришь, что континент мертвых действительно существует? — Какое это имеет значение? Если бы я была женой министра транспорта шестнадцатого века, я бы посоветовала ему отправить экспедицию на поиски Австралии. Или откроешь новый континент, или докажешь, что его не существует. В любом случае останешься в выигрыше теперь бутылкой завладела джил уставившись в зеленое пюре ее муж пробурчал это все прекрасно но на каком корабле туда добираться одним глотком джил осушила бокал тут мы снова возвращаемся к вопросу о протоколе эксперимента хочешь салату нет он не был голоден вся эта нервотрепка лишила его аппетита зато джил отправилась на кухню за миской салата с помидорами Вернувшись, она остановилась в дверях и подвела итог. — Итак, мы назовем твой континент Новой Австралией. скажи теперь, кого посылали колонизировать Австралию? — Преступников, каторжников, отъявленных мерзавцев. — А почему? Тут Меркосер оказался в своей стихии. — Потому что Австралия считалась опасной страной, и лучше было не посылать туда тех, чья гибель стала бы потерей для общества. Пока он это говорил, лицо его прояснялось. Джилл опять не подвела. Она подсказала ему решение. — Бенуа, ты нашел матросов, которые высадятся на новый континент. Пора подыскать капитана. Министр науки облегченно улыбнулся. — У меня есть идея.